Глава третья. Тайна гремящей горы. Ауранг стоял перед наковальней, сжимая в руках тяжелый кузнечный молот. Сердце его стучало от волнения. Только что Симах сложил железные пластины, ухватил клещами и сунул в горн. Нажал ногой на рычаг, нагнетая воздух в мехи. Подождал, пока металл запылает так же ярко, как само пламя в горне. Густо посыпал каким-то черным порошком и снова опустил в пламя. И вот разгорается сияющий слиток огня. Паковка, как назвал ее юный Сакон. В скором будущем ей предстоит стать таким же дивным кинжалом, какой Ауранг вчера увидел в доме Чаухана по поводу которого, не желая ничего дурного, сказал нечто очень неудачное. Ведь хотел похвалить. «Какая изысканная рукоять!» — заметил он тогда, разглядывая висевший на стене кинжал в ножнах. «Вероятный клинок ей не уступает». Чаухан, усмехнувшись, снял оружие со стены и показал лезвие, вытащив его на несколько пальцев. «Какая благородная форма!» Принялся восторгаться Махнаш, какие красивые накладки. «Накладки?» — поднял бровь Чаухан. «Я имел в виду вот эти узоры на клинке, а тут полосы, там извивы. Наверное, не просто было нанести на железо такой сложный орнамент. Чаухан тогда ничего не сказал, лишь переглянулся с сыном. А на другой день Симах позвал названного родича в кузницу». Хочешь поработать под мастерьем, кое-что увидишь своими глазами. Ауранг с охотой согласился. Симах достал из горна полыхающую упаковку, положил ее на наковальню, ударил молотом и приказал «Бей — бей. Они принялись бить по очереди. Сакон молотом поменьше, а ауранг тяжеленной кувалдой. Махнач внимательно смотрел, куда ударяет молот Симаха и наносил удар туда же. Если немного промахивался с непривычки, Сакон точным ударом исправлял огрехи подмастерья. В перерывах между ударами было слышно, как Симах что-то тихо поёт. Должно быть заклинание. Пылающий брусок понемногу уплощался. Искры летели во все стороны, прожигая чёрные точки в кожаных передниках, оставляя мелкие укосы на незащищенной коже. «Бей, Ауранг!» Несколькими ударами с сложил заготовку вдвое, густо посыпал угольным порошком, снова сунул в горн. «Сейчас бей за всех сил!» Ауранг обрушил кувалду на поковку. Во все стороны брызнули снопы искр. По раскаленному металлу текли огненные капли. «Хорошо!» — крикнул Симах. «Железо плачет, ощущается!» Он снова сложил заготовку пополам и снова и снова. Пламя в горне гудело, взвиваясь, а Уранг бил и бил. Махнаш скоро потерял счет, сколько раз складывали металл. Раз пятьдесят, наверное. А Уранг обливался потом. Его руки чуть ли не впервые в жизни дрожали от усталости. Как законы терпят такой жар? Они ведь тут целыми днями. «Ух, как прожгло!» Он поглядывал на Симаха, но тому, будто дела не было до жара и ожогов, только пламя плясало в черных глазах. «А теперь не бей!» Ауранг, тяжело дыша, опустил кувалду. «Бери вороток!» Симах положил на наковальню раскаленную упаковку. Багровая на дальнем конце, ближе к Аурангу, она начинала светиться желтым. Ее ближняя треть пылала, словно полуденное солнце. «Надевай вороток», — приказал Симах. «А теперь крути, крути, медленней, медленней, стой, готово». Авранг перевел дух, глядя на скрученный в тугую спираль металл. «Кажется, ему удалось все сделать правильно и не испортить Симаху целый день труда». Теперь он начинал понимать, откуда на кинжале Чаухана взялись узоры. — Дальше тебе нельзя, — весело сказал тот. — откладывая остывающую заготовку. Дальше уже будет работать отец, а я буду ему помогать. но ну, сейчас пошли отдохнем. Возле кузницы под навесом стояла бочка с водой. Ауранг вышел, глотая воздух, снял кожаные рукавицы и принялся плескать водой в горящее от жара лицо. Отняв руки от лица, расхохотался. Кажется, он только сильнее вымызался. Весь в грязи, поту, копоти, мелких ожогах, волосы паленые. Настоящий кузнец. — Пора отправляться в путь, — подумал он. — Я и так тут задержался у саконов хорошо, но потоп ждать не будет. да и рэунн сколько он еще будет меня ждать Ауронг знал, что рэунн бродит в горном лесу поблизости от селения. он слышал его тоскливый зов вчера ночью. К сожалению саконы тоже его слышали и очень насторожились. В накхарае водились горные львы. «Как бы саконы не решили, что в их долину забрел такой лев? А если рыкуны еще вздумают таскать их коз?» «Потом покажу тебе, как снимать окалину», — начал Симах, но вдруг осекся и с тревогой посмотрел вдаль. «Слышал? За горами гремит». Ауранг выглянул из-под навеса, всматриваясь в горы на западе долины, но небо было ясным, лишь кое-где тронутым легкими облачками. «А что такое? Думаешь, опять водяной смерч?» «Не хотелось бы. Вот только он нас в последнее время часто навещает. Только с начала весны уже трижды, да каждый раз все сильнее. Лишь бы снова речку не раздуло». уранг задумчиво почесал подбородок. Борода у него, как и у всех махначей, росла еле-еле, и он даже не подпалил ее в кузнице. «А где эта ваша гремящая гора?» — внезапно спросил он. «Далеко?» «Вон она». Сокон с поклоном указал на куполообразный холм в южной части долины. Ауранг мысленно измерил расстояние. До холма было не то, чтобы рукой подать, но дойти и вернуться обратно до темна вполне получилось бы. Холм выглядел весьма необычно такие наклонный конус с плоской вершиной. Вокруг все уже начинало зеленеть, но на ровных склонах холма не росло ни травинки. Он стоял голый, угольно-черный. Ауранг приметил этот холм давно, еще когда они только пришли в долину, но подумал, что он рукотворный, вроде огромного кургана. Так это и есть их знаменитая гремящая гора. И какая странная у нее верхушка, словно срезанная. — А что там наверху? — спросил Махнач. — Откуда ж мне знать? — удивился Симах. — Это священная гора, туда нельзя подниматься. — Почему? — Мы же тебе рассказывали. Сам Тарк разводил там огонь и творил людей из пламени. — Это место для богов, не для смертных, так сказали наши знающие. А им известно все. Авранг хмыкнул и вновь погрузился в раздумья, не сводя взгляды с холма. — А вот скажи, Симах, не бывало ли такого, чтоб туда часто били молнии? — Вроде нет. — Исаконы не находили вокруг таких маленьких железных капелек? — Понимаю, к чему ты клонишь, — кивнул юноша. — Думаешь, туда звезда упала? — Нет там небесного железа. Еще мои предки все вокруг обошли с лозой, и молнии туда не бьют. Но даже если бы и били, — подумала Ауранг, — это никак не объясняет, почему на священную гору повадился летать водяной змей. — Змей летит туда и над горой рассыпается, — задумчиво проговорил он вслух. — Видно, его что-то туда притягивает. «Или кто-то его посылает», — добавил Симах. Еще некоторое время названные братья молча смотрели на холм. За горами снова глухо пророкотало, но небо оставалось безоблачным. «Мы уже и кузнецу молились», — проговорил Симах, — «просили, избавь нас от змея». Ходили к знающим, приносили дары. Те велели на горы не ходить и от тарка отстать». «Дескать, это его место ему и змея гонять, а вы, кузнецы, не лезьте. Но делать-то что? Кажется, Тарку до наших бед вовсе дела нет». «А вы помолитесь и свархи?» — не удержал Сауранг. «Он бог среди богов». Симах покосился на Махнача. «Старейшины тут давеча держали совет», — заговорил он. «Обсуждали, не послать ли за помощью к Накхам» раз уж знающие от наших бед отмахнулись. Тут есть подземный храм матери Наи, не очень далеко, во владениях рода Хурс. Сказать им, ваш предвечный змей на нас водяные вихри насылает, сделайте что-нибудь. Но с чего бы на перечить воле отца змея? А вот ты, Ауранг. — А что, я? — Сам же говорил, что ты жрец Исвархи. «Бывший?» «Не бывает бывших жрецов», — строго сказал Симах. «Исварха или слышит тебя, или нет». «Ты к чему клонишь?» — насторожился Ауранг. «К чему, к чему. Вот и яви силу солнечного бога. Харьи же говорят, что Исварха — царь богов, поэтому и мир принадлежит им, а не другим народам. В этом есть смысл». «Ты ведь не сам это придумал!» Симах отвел глаза. «Верно, не сам. Но и старейшины мне ничего не поручали. Я ж говорю, вчера был совет. Одни говорили, неспроста в нашей земли явился чужеземец. Это боги его послали, чтобы спасти Мендисакону. Нам богами запрещено на горы подниматься, а ему-то нет». Другие возражали, вот пошлем туда чужака, змея еще пуще разгневается и вовсе нас затопит. А утром батюшка мне и говорит. «Ясно», — усмехнулся Уранг, — «хотите, чтобы я взошел на гору, но как бы по своему почину. Тогда и отвечать перед богами не вам, а мне». «Тебя привела дорога. Она же и уведет, а нам тут жить», — развел руками Симах. «Вдруг получится. Ты реку одолел. Кузнечный огонь был к тебе милостив. Вдруг по воле и ты сумеешь прогнать змея? Уж поверь, законы такое великое добро вовеки не забудут». «Верю», — широко улыбнулся Ауранг, — «и на гору вашу заповедную поднимусь. Если что, я и так туда хотел пойти». Прогоню змея, не прогоню, а поглядеть, что там такое. Ужасно любопытно. А то! Глаза юного вспыхнули. Я провожу тебя. Наверх не полезу, но внизу постою. Он оглядел горизонт на западе. Небо чистое, грозы не будет. Пошли собираться. Ого, какая высокая! С почтением и страхом выдохнул Симах, задирая голову. «Я так близко никогда не бывал. издали она поменьше. Черный конус застилал солнечный свет. В воздухе висело нечто давящее, словно перед грозой, дышалось с трудом. Ауранг был уверен, что источник этих ощущений — именно гремящая гора. От нее веяло смутной угрозой» как будто в ней скрывалось нечто пусть не но очень опасное. — Может, и знающие в чем ты и правы, — подумал Ауранг. Вслух же, чтобы подбодрить Симаха, беспечно сказал. — Не такая уж и большая, локтей сто, не больше. Теперь понятно, почему тут не растут деревья. Вблизи холм оказался нагромождением будто раздробленного черного камня между крупными глыбами уже набралось порядком земли кое где пробивались кустики как он возник подумал мохнач измеряя взглядом холм будто вот тут нарочно насыпали ну что полезешь дрогнувшим голосом спросил симах Давай-ка для начала обойдём этот холм по кругу. Юноши пошли вокруг холма. шли неспешно, пробираясь через низкий кустарник, обходя вросшие в землю черные валуны. Вон там указал симах, когда они огибали холм с запада, видишь опушка леса. там протекает та самая речка, которая нас чуть не погубила. Значит, вода с гремящей горы течет прямиком туда. «Вот к тому руслу», — добавил Ауранг, указывая на промоину в западном склоне холма. «Видишь? Выемка на вершине. Эта вода, которую изливал змей, проложила себе ход». В самом деле, с западной стороны холма вершина была размыта. Длинный грязный язык протянулся по склону, уходя в долину. «Ого!» Там наверху что-то вроде чаши, взволнованно воскликнул Симах. Даже не сомневался, что она там есть, кивнул Ауранг. Ну что, полезли? нет нет попятился юный Сакон. Мне нельзя. Я тебя тут подожду, посторожу. Чего, посторожишь? рассмеялся Ауранг, чтобы змей незаметно не подлетел. Не знаю. «Тарку помолюсь». «Ладно, я полез». По западному склону Ауранг решил не подниматься, хоть тот выглядел более пологим, опасался увязнуть в грязи размыва. Карабкаться было непросто. Камни все время осыпались под ногами, со зловещим шорохом катились вниз. Время от времени Ауранг наклонялся, внимательно рассматривая булыжники». Их форма тоже о многом говорила. Наконец Мохнач поднялся на самый верх и огляделся. — Ага, так я и думал. Он стоял на бровке небольшого круглого кратера, глубиной локтей десять. Дно было ровным, тоже усыпанным чёрными булыжниками. На дне стояли лужи, камни блестели, словно отполированные. «Конечно, вода все смыла. Стало быть, удар пришелся прямо сверху. Если бы скользящий, кратер остался бы вытянутым, а не круглым. Камни оплавлены. Удар огромной силы. Невероятный жар!» «Ну, чего там?» — донесся слабый крик снизу. «Поднимайся, сам увидишь!» Ауранг был почти уверен, что Симах наверх не полезет, и спокойно спустился в кратер. Но вскоре с веселым удивлением заметил над краем выемки лицо молодого Сакона. — Да я вижу, тебя не разразило молнией, и подземный жар не сжег, — смущенно объяснил тот. — Но внутрь в эту яму я не полезу, даже не думай. — Как хочешь, — пожал плечами Махнач. Он поднялся на кромку, и они уселись рядом. Ауранг думал. Симах пыхтел от волнения. — Ты когда-нибудь видел места, где падали звезды? — спросил Ауранг. Симах помотал головой. — Звезда падаем, оставляет в земле яму. Большая звезда — очень большую яму. Все эти камни были выбиты наружу при ударе. — Смотри, там камни аж спеклись. — У нас в южном Накхаране есть огненная гора, — сказал Симах. — Из нее иногда валит черный ядовитый дым и льется расплавленный камень. — Не, не похоже. Не видно, чтобы здесь текла и застывала лава. Это был удар. Солнцем клянусь. — Ты меня слушаешь? — спросил Ауранг с тревогой, поглядев на Сакона. — «Тебе нехорошо?» Тот так резко побледнел, словно собирался вот-вот потерять сознание. На лбу выступили капли пота. Застывший взгляд был устремлен на запад. «Там!» — беззвучно прошептал он, вытягивая руку. Из-за гор, клубясь в небе, надвигалась черно-синяя туча. Вернее, целое войско туч. Одна страшнее другой. Внутри то одной, то другой вспыхивали синеватым светом молнии, делая черноту прочих еще непрогляднее. Налетел влажный шквал, словно выдох исполинского существа. Даже аврангу стало жутко. В своих странствиях он никогда не видал ничего подобного. Туча казалась хищником, который выбрал жертву, и устремился к ней, выпустив когти и распахнув пасть. «Это гроза, просто сильная гроза!» — Барматалон, пытаясь взять себя в руки. «Идет сюда, очень быстро. Бежим!» «Прости, Тарк!» — вырвался вопль у Симаха. «Мы пропали, мы совершили кощунство, мы погибнем. Гнев богов идет на нас. Бежим, пока нас не смыло к дивам!» Авранг схватил сакона за плечо, пытаясь заставить встать на ноги. Тот бессильно повис, пытаясь пасть ниц перед наступающей грозой. Взгляд его блуждал, изо рта вырывались бессвязные возгласы. Авранг, ругаясь, перекинул его через плечо и в тучи катящихся камней начал спуск. — Змей нас пожрет! — Это не Змей! Все звуки потонули в стремительно нарастающем рокоте ливня. Стена дождя обрушилась на святотатцев. Струи лупили по голове и плечам, пригибая к земле, ветер сбивал с ног. На обоих юношах были плотные саконские войлочные плащи, в каких можно ночевать на снегу, но даже они промокли насквозь и только тянули к земле, мешая движением. Ауранг уже не спускался, а скользил, пытаясь удержаться на ногах. «Хорошо, что не пошли по западному склону!» — промелькнула мысль. «Нас бы уже смыло к дивам!» Прямо перед ними возник блестящий от дождя черный валун. Махнач едва успел выставить руки, чтобы не расшибиться о камень. Зато хоть скольжение остановилось. Ауранг скорчился у подножия валуна, а крепко держа потерявшего сознание Сакона. Из опыта он знал, такой сильный дождь должен пролететь быстро. Так и оказалось. Ливень прекратился так же внезапно, как начался. Грохот резко затих, превратившись в шелест. Тяжесть падающих струя слабла, а потом и вовсе превратилась в морось. Авранг поднял голову. В низком сером небе тучи очень быстро неслись на восток. В их разрывах уже проглядывало голубое небо. «Кажется, все», — прошептал Ауранг. «Эй, Симах, просыпайся, гроза миновала». В этот миг расходящиеся тучи пронизал луч солнца. Он возник лишь на миг, но в ответ ему из кратера ударил десятикратно более яркий свет. Потом... Тучи накрыли солнце, и мир снова окутала тень. Уранг несколько раз моргнул, ослепленный вспышкой. — Что это было? — пробормотал он. — Дружок, полежи-ка пока здесь. Он осторожно уложил Симаха около камня и полез наверх. Более тяжелого подъема у него давно не бывало. Хуже только подниматься по ледяной горке. Но вот он, наконец, выбрался на бровку и осторожно поглядел внутрь кратера. Так, — Так-так, что это там? Ливень еще сильнее повредил западную сторону кратера, унеся часть камней в долину. В самом глубоком месте кратера посреди каменной россыпи что-то обнажилось. Что-то ранее скрытое. Ауранг, не раздумывая, съехал вниз. Вскоре... Он уже стоял, наклонившись над странной вещью. А это была именно рукотворная вещь. «Откуда это здесь?» — думал он, рассматривая торчащие из гравия округлый край чего-то вроде колеса, перемазанного в черном крошеве, глине и земле. Уж точно не с неба упало. Тут при ударе камни плавились. Видно, кто-то принес позже. И закопал. Ауранг принялся раскапывать находку. Вскоре он извлек из земли странный дискообразный предмет. Извлек не без труда. Вещь оказалась очень тяжелой. «Это не колесо и не щит», — думала Ауранг, выдыхая. «Ни один воин не поднял бы такую тяжесть. Видно, бронзовое. Он сгреб горсть мелкого гравия и принялся тереть боковую грань. Вскоре из-под грязи сверкнул знакомый металл. «Да это же золото!» — понял потрясенный Ауранг. «Золотой диск размером с тележное колесо». Он всё еще глядел на находку, когда в небе вновь разошлись тучи. Мир озарился теплым светом. А дальше Ауранг ничего не понял. Ему показалось, будто у него в руках взорвалось солнце. Невыносимая вспышка ослепила его, полыхнула жаром, земля дрогнула под ногами. На ощупь, вслепую, Ауранг сорвал с себя войлочный плащ, набросил на сияющий диск и упал рядом, зажимая ладонями глаза и взывая к эсвархе. Его привел в себя встревоженный голос Симаха. — Ауранг, ты живой? «Что случилось?» «Не разворачивай!» — бормотал Мохнач. По его щекам текли горячие слезы. По крайней мере, он надеялся, что это слезы, а не кровь. «Главное, не разворачивай!»